Куполообразный потолок высотой не меньше ширины помещения был гладким. Ни окон, ни других дверей не было. В дальнем конце Ричард разглядел стол и несколько полок. Обходя колодец, они наткнулись на человеческий скелет. А от одежды человека остался лишь кожаный пояс и сандалии. Когда Ричард коснулся костей, они рассыпались как рассохшаяся глина. Давненько он тут лежит, заметила Бердина. Ты абсолютно права. Смотрите, магистр рал. Выпрямившись, Ричард посмотрел туда, куда она указывала. На столе стояла чернильница, высохшая уже несколько столетий назад. Рядом лежали перо и открытая книга. Ричард подошел и сдул с книги пыль и щебенку. — Написано на древнехрянском, сказал он. поднося ближе светящийся шар. "Дайте взглянуть". Бердина пробежала взглядом по странице, изучая написанные буквы. вы правы". "И что тут написано?" Бердина осторожно взяла книгу двумя руками. "Она очень старая, и наречье более древнее, чем любое из известных мне". Даркенрал как-то показывал мне записи на наречии, о котором сказал, что ему больше двух тысяч лет. Она подняла голову. А это еще старше. Но ты можешь прочесть? Я не все понимала в той книге, что мы нашли наверху. Бердина внимательно рассматривала последнюю страницу, где было что-то написано от руки. А здесь и того меньше. Она перелистнула несколько страниц назад. Хотя бы что-то, ты понимаешь? Ричард нетерпеливо взмахнул рукой. Перестав листать, Бердинов гляделась в буквы. По-моему, здесь написано что-то о том, что наконец-то достигнут успех, и этот успех означает, что он тут умрет». Бердина ткнула пальцем. Видите, драука. Это слово не изменилось и означает смерть. Бердина закрыла книгу, взглянула на кожаную обложку и снова принялась листать страницы. Наконец, она поглядела на Ричарда. Мне кажется, это дневник Дневник того, чей скелет лежит у колодца. У Ричарда по спине пробежал холодок. Бердина, это то, что я искал. Это что-то особенное, не то, что книги, которые мы видели в библиотеке. Ты сможешь это перевести? Может быть, кое-что, но не все». Бердина была явно огорчена. Простите, магистрант. Я не знакома с таким древним наречием. Мне не хватит слов, чтобы верно заполнить пробелы. Я могу лишь строить огадки. Ричард задумчиво пожевал губу. Он посмотрел на останки, размышляя, чем этот волшебник здесь занимался и какая сила запечатала эту комнату. Правда, еще больше его интересовало, какая сила ее распечатала. Ричард резко повернулся к Мурцид. Бердина, та книга наверху. Я ее знаю. Знаю о чем она. Если я расскажу тебе ее почти дословно, это поможет тебе распознать слова и воспользоваться ими при переводе дневника. Бердина, немного подумав кивнула. Можно попробовать? Если вы мне скажете, что означает то или иное предложение, я смогу узнать значение незнакомых слов. Вполне вероятно, что у нас все получится. Ричард осторожно закрыл дневник. Береги его как зеницу ока. Я понесу шар. Давай выбираться отсюда. Мы нашли то, что хотели. Увидев их с Бердиной целыми и невредимыми, кара с срайной от счастья едва не обезумели. Ричард заметил, что даже Улик с Игоном вздохнув, прикрыли глаза, молча вознося благодарение добрым духам за то, что те услышали их молитвы. В замке есть Мари сообщила бердина подруга. кара ахнула Вам многих пришлось убить, магистр рал. Ни одного. Они на нас не нападали. Он отмахнулся от ее возмущенных вопросов. Поговорим позже. С помощью Бердины я нашел то, что искал. Он постучал по дневнику в руках Бердины. Теперь нам нужно вернуться в город и приступить к переводу. Взяв со стола приключения Бонни Дей, Ричард сунул книгу в и направился к выходу, но вдруг остановился и повернулся к Каре и Райне. Эм, пока мы там бродили, мне пришла в голову мысль, что я не хочу умереть, не успев сказать вам кое-что. Сунув руки в карманы, Ричард подошел ближе. Пока мы лазили сквозь щиты, я сообразил, что так и не извинился перед вами за мою тогдашнюю грубость. Вы не знали, что на Бердину наложено заклятие, магистр Рал ответила Кара. Мы не виним вас за то, что вы решили держать нас на расстоянии. Я не знал, что на Бердину наложено заклятие. Но я точно знаю, и хочу, чтобы знали и вы, что тогда я напрасно подумал о вас плохо. Вы никогда не давали мне повода так думать. Мне очень жаль. Надеюсь, вы сможете меня простить. Кара с Райной заулыбались, как дети и стали совсем не похожи на муртид. Мы вас прощаем, магистр Рал промолвила Кара. Райна радостно закивала. Спасибо вам. Что там случилось, магистр Рал спросила Райна. Мы разговаривали о дружбе, ответила за него Бердина. На окраине Эйдендрила, на перекрестке дорог, был маленький рынок. Конечно, он не мог сравниться с рынком на улице Глашатаев, но приезжие вполне могли купить здесь все, что им нужно. Когда Ричард проезжал мимо, что-то привлекло его внимание, и он подъехал к маленькому колтиновому столику. "Не хотите ли нашего медового пряника?" магистр жал раздался знакомый голосок. Ричард улыбнулся девочке. "А сколько ты мне еще должна?" девочка замялась. "Бабушка Старуха, окутая ветхая покрывала, поднялась на ноги, Ее выцветшие глаза смотрели на Ричарда. Так-так, улыбнулась она щербатым ртом. Магистр Рал волен взять столько, сколько захочет, милая. Она склонила голову. Приятно видеть вас в добром здравии, магистр Рал. И мне вас. Он замолчал, ожидая, пока она назовет свое имя. Вальдора, сказала старуха. И погладила девочку по каштановым волосам. А это Холли. Рад снова видеть вас Вальдора и Холли. А почему вы здесь, а не на улице Глашатовев? Вальдора пожала плечами. Поскольку благодаря новому магистру Ралу в городе стало безопаснее, приезжих прибавилось, и, возможно, даже в замке волшебника скоро начнется оживление. Мы надеемся застолбить местечко. Ну, я бы на вашем месте не очень рассчитывал на оживление в замке волшебника. Ричард посмотрел на разложенные на столе сласти. Так сколько я могу еще взять? Вальдора хихикнула. Мне придется изрядно потрудиться, чтобы расплатиться с вами, магистр Рал. Ричард подмигнул ей. вот что я вам скажу. Если вы позволите мне взять по одному прянику для этих вот пятерых и еще один себе, будем считать, что мы в расчете. Вальдора обвела взглядом пятерых его телохранителей и снова склонила голову. "Договорились", магистр рал. "Вы доставили мне гораздо больше удовольствия, чем полагаете".